643. Матерь огни йоги «Не будем осуждать никого из подошедших к учению, ведь если в них есть хотя бы искорка света, это дает им право подхода. И кто знает, не разгорится ли она в яркое пламя у стремлений и подвигов. Поэтому опасайтесь потушить даже эту малую искру своим осуждением. Пусть каждый идет, если может. Вы же не будьте судьей». Судить, то есть определять способности и возможности каждого, может только владыка, но и он не судья, а зовущий идти за собою.